Сонет 139 Не требуй, чтобы я оправдывал словами Тебя в обиде злой мне, сделанной тобой. Ты грудь мне языком пронзай, но не глазами. Открыто нападай, но не изви змеей. Скажи, что страсть тебя к другому привлекает, Но от меня лицо не отвращай свое. Зачем хитрить, когда могущество твое Меня без всяких средств к защите оставляет? Что мне сказать про то, что взгляд ее врагом Моим был с ранних лет, она прекрасно знает, И потому меча лучи его кругом, Она от моего лица их отвращает, повременишь. Но так как я Почти убит, то пусть твой взгляд Со мной скорее порешит.